«Ты сдурел, Федор? Отстань! Своя голова на плечах! Турень! Одна ведь! И тую саму в петлю суешь! Отстань, Петруха, не хватайся!» Федор с сердцем оттолкнул брата, вырвал винтовку, шагнул к порогу. Петруха с отчаянием смотрел на него. Силы не удержать, силы Федору одному на троих отпущено. Дарья обернулся к заплаканной Федоровой жене. — Ты чего молчишь? — Федя, — взмолилась женщина, — не ходил бы. — А ну вас всех! До могилы я к ней прикипел, да? — Отвоевался, хватит. Я землю пахать хочу. — Мертвый не вспашешь! — тоже наливаясь яростью, закричал Петруха, загородив брату дорогу. Но Федор отшвырнул его от двери и выбежал из избы. Надо было торопиться, все поди уже сдали, а в таком строгом деле тянуть ногу опасно. И Федор кинулся крупным шагом, вобрав в плечи кудлатую голову, ровно преследуя кого-то. «Феденька, вернись!» — в печальном страхе крикнула вдогон Дарья. Жалобный ее крик, словно веревочкой, захлестнул горло, остановил на миг. Федор, тяжело сжав челюсти, матюгнулся, мотнул головой, разрывая невидимую, но цепкую веревочку. На улице было пусто, ни единой души. Только на высоком крыльце пятистенного дома расположились несколько солдат. Фельдфебель Барсуков сидел в красном углу, упираясь в стол плотно сжатыми кулаками. Глубокий шрам, разваливший левую бровь, приспустил ему века, и взгляд был тяжелый, подозревающий. «А ну дай сюда!» Он встал из-за стола, взял протянутую Федором винтовку. Осмотрел внимательно, вынул добротно смазанный затвор, Глянул на свет в дуло. Винтовка была в порядке. «Где взял?» — строго спросил Фельдфебель, играя в руке затвором. «С фронт принес. Давно ли?» «Летось в Успене вернулся». «Летось в Успенье?» — угрожающе тихо переспросил Фельдфебель. Он резко шагнул вперед. Звякнули три медали на его широкой груди. «Почему до сих пор не сдал?» Партизаном берег и наотмашь стегнул затвором Федора по лицу. Федор качнулся, но устоял. Кровь из разбитых губ потекла по крутому, давно не бритому подбородку. — Ты по что же так-то? Несправедливость, казалось, только поразила, но не испугала и не разъярила его. — Взять! — будто выплюнул фельдфебель. Двое солдат проворно подскочили, вознамерились заломить руки за спину. Федор отбросил их. Тогда третий маленький, смуглый, кошачьим прыжком подскочил сзади и рукояткой Нагана ударил Федора по темени. Потом схватили под руки, поволокли в заднюю горницу, швырнули на голый топчан. Очнулся Федор, когда в лицо плеснули ведро холодной воды. Открыл глаза, приподнялся на локти. «Жить хочешь?» «Не придуривай», — сказал Фельдфебель. «Говори, кто из ваших в партизанах?» Федор молча смотрел на него. «Говорю, не придуривай, небось, развяжем язык». «Прости, Петруха». «Виноват я перед тобой», — сказал Федор. Не то простонал, не то всхлипнул и, уронив голову, ткнулся лицом в грязный топчан. «Взбодрить его», — приказал Фельдфебель. С двух сторон над топчаном взвелись шомполы. С вязким звуком падали удары на живое тело. «Не ленись, не жалей силушки», — прикрикивал Фельдфебель. Солдаты секли старательно, Федор не шевелился. То ли молчал упрямо, превозмогая боль, то ли впал в тяжелое беспамятство. На площади лицом к церкви выстроили в ряд всех мужиков. Бабы и ребятишки толпились поодаль. Капитан Рубцов с опухшим сердитым лицом нервно прохаживался по пыльной, наполовину вбитой в землю траве, временами оглядываясь на окна поповского дома. Оттуда поверх задернутой занавески на него смотрела Сонечка. Фельдфебель Барсуков выровнял в шеренгу, пересчитал выстроенных, доложил капитану. — 62! Капитан остановился на равном расстоянии от концов шеренги. Напротив маячила окладистая рыжая, очень знакомая борода. Капитан поднатужился, вспомнил. Эта борода вчера, во время ужина в поповском доме, выглядывала из кухни. «Крестьяне села Перфильева. Голос Рубцова хотя и отдавал хрипотцой, но звучал громко и отчетливо. «Я буду краток!» Наша родина переживает трудное время. Предатели, бандиты, немецкие шпионы захватили обманом Петроград и Москву. Продают Родину немцам и жидам. Доблестная русская армия под водительством Верховного правителя, адмирала Колчака, беспощадно уничтожает красную сволочь. Близок час нашей победы. Выпалив это одним духом. Капитан приостановился. Преамбула, годная для любого случая, была заучена наизусть. Отчеканивая ее, он одновременно наблюдал, какое впечатление она производит. Обладатель окладистой рыжей бороды просиял и истово, видать от души, перекрестился. И еще несколько человек, но лишь несколько, остальные были неподвижны и хмуры. Усмехнувшись про себя, Рубцов продолжал. «Крестьяне села Перфильева. среди вас есть мерзавцы, которые заодно с красной сволочью. Позор! Позор!» Он все гуще наливался злобой, в то время, когда доблестные войска, не щадя жизни, а здесь нож в спину, партизанские шайки. Позор! Гадость!» Капитан жадно хватал ртом воздух, как запаленный на быстром скаку лошадь. Требую, приказываю, немедленно выдать партизан всех до единого. Немедленно, иначе считаю пособниками. Я кончил. Эффектным жестом вскинул руку к глазам. Даю три минуты на размышление. И, подчеркивая свое пренебрежение, повернулся задом к ошеломленным и озадаченным мужикам. Перехватил восхищенный взгляд Сонечки, послал ей воздушный поцелуй и хищно улыбнулся, ощерив крупные зубы. Резко обернулся. Провел глазами по шеренге застывших в недобром предчувствии людей. Даже окладистая рыжая борода сникла. «Крестись!» пока время есть. Тревожное ожидание на всех лицах. И все шесть десятков мужиков, таких разных долговязых и коротеньких, дородных и тощих, кудлатых и плешивых, бородатых и бритых, все в этом терпеливо-покорном унынии на одно лицо. Только третий справа фланга, рослый и широкоплечий мужик с курчавыми волосами и коротко подстриженной бородой, с приметным крупным прямым носом, глядел хоть и сурово, но не подавленно. — Тебя первого и растянуть, — злорадно подумал капитан. — Третьим стоишь, значит, каждого третьего. — Три минуты прошло. Советую не терять времени. Я жду... Шеренга застыла в молчании. «Барсуков! Приготовиться!» — распорядился капитан. Фельдфебель откозырял, лихо повернулся налево, кругом, щелкнув каблуками и махнул рукой. Два солдата вынесли со двора длинную широкую скамью. Одновременно из ворот выкатили «Максим». и установили его на высоком крыльце Поповского дома. Капитан достал из нагрудного кармана Френча список, составленный вчера отцом-феоктистом. Развернул и сказал отрывисто, как подают команду. Названные три шага вперед. Соломин Хрисан Дмитриевич. рыжебородой дернулся всем телом. Лицо его перекосилось в смертном страхе. «Три шага вперед!» — прикрикнул капитан. Хрисанф Дмитриевич, спотыкаясь, сделал три шага и остановился. «Лукин Иван Семенович!» — продолжал выкрикивать капитан. «Лукин Кузьма Семенович!» «Петров Иван Степанович!» Еще трое вышли и встали перед строем. Капитан уже приготовился подать команду, но вспомнил бруснику на меду и ходательство по поди. — Как его? Да. Угу. Голованов Иван Федосеевич. Рослый носатый мужик, третий с правого фланга, твердо ставя ногу, припечатал три шага. — Черт побери! — выругался про себя капитан. — Вот ты кто, Голованов! На миг нахмурился, потом усмехнулся. — Ладно, брусника на самом деле хороша. Заодно и с попадьей за племянницу рассчитаюсь. Подозвал к себе всех пятерых, выведенных из строя. Сказал коротко и внушительно. Завтра отряд выступает в трудный поход. Поручаю обеспечить продовольствием и всем необходимым. Располагайте ресурсами всего селения. Через час. «Явитесь к моему фельдфебелю за указаниями. Пока свободны. Не задерживаю». Потом приказал Барсукову. «Каждому третьему по двадцать шамполов». Повернулся и пошел навстречу сияющим глазам заждавшейся Сонечки. Река велась крутыми петлями между высокими, густо обряженными лесом, горами. Солнце, поднявшееся уже в четверть неба, светило то в глаза, то в правый, то в левый бок. То оказывалось за спиною, а нередко и совсем заслонялось круче берега. Темно-зеленые, густохвойные кедры смотрели с высоты на курчавые сосенки, сбегающие к самой воде, и на истине черной ели, затаившиеся в распадках. Тайга без конца и края, плотным ковром накрыла окаменевшие волны кож. Только изредка на особо крутых откосах этот ковер разрывался сверкающими на солнце гранитными утесами. И лишь у самой воды пролегла узенькая ржаво-желтая полоска бечевника. По ней, оступаясь на скользкой гальке, брели гуськом усталые люди. У каждого через плечо холщовая лямка. Черной струной натянулась свита из конского волоса бичева. Тяжело поднимать по быстрому лиму против воды пятисоженную груженную завозню. По своей воле кто пошел бы на такую каторгу? хоть о золоти. Капитан Рубцов проснулся в отличном расположении духа. Певуче журчала вода за бортом, ярко светило солнце. Из ящиков и мешков с провиантом Барсуков соорудил на носу завозни славную каютку, которая понравилась даже Сонечке. Ночь прошла нескучно. Ей-богу, выступая в поход, Даже и мысли не было, что карательная экспедиция может оказаться столь пикантной. Рожебородый лавочник подал великолепную идею, что значит вовремя нагнать страху. Капитан улыбнулся, вспомнив, как подгибались ноги у Хрисанфа Дмитрича, когда он выполз из строя односельчан навстречу неизвестности. Только так с этим мужичьем. Ошибка доморощенного губернатора господина Яковлева, да и самого верховного, интеллигентский либерализм, попросту говоря, мягкотелое слюнтяйство. На войне как на войне. Кто больнее бьет, того больше боятся и больше чтут. Генерал Розанов в соседней Енисейской губернии выжигает начисто мятежные села. Только так. И капитан даже испытал нечто похожее на угрызение совести, что не спалил в селе Перфильеве ни одной избы. Тоже размяк. Женщины портят характер. Скосив глаза, капитан взглянул на разметавшуюся во сне Сонечку. Пухлые ее губки были приоткрыты, и на хорошеньком личке угнездилось выражение счастливой усталости. Нет, на Сонечку грех обижаться. Она была на высоте во всех отношениях. И очень кстати, что она из Нижней Илимска. Приедет в родительский дом, можно ее и оставить. Единственное, что не понравилось ему в Сонечке, это возглас, с которым она кинулась в его объятия. Твоя на всю жизнь. Это уж чересчур. Для жены она... слишком экспансивно и вообще боевому офицеру жена нужна как щуки зонтик. На наш век чужих жен хватит найдутся и в нижней илимске. Разрешив успешно все этические проблемы, можно было вернуться к текущим делам службы. Пока капитан совершал утренний туалет, фельдфебель барсуков, Закончил доклад. Происшествий никаких не было, солдаты накормлены, завтрак господину капитану готов. Солдаты наблюдали, как их командир, фыркая и покрякивая, с наслаждением подставлял разогретое и разнеженное сном тело под струю холодной войды, который старательно поливал его ладные крутые плечи денщик. Верткий, плутоватый с виду Тимошка сбитнев, и в полголоса обменивались своими соображениями. Ублаготворил себя. Теперь как гусь отряхивается. Ха, завидно, Кеха. Кеху допустить он бы весь день пролежал, не оторвался. Лодка маловата, а то бы взять на каждого подевки. Хоть бы на троих одну. а в Перфелеве девки хороши. и бабы. И разговор вернулся к событиям вчерашней ночи, когда после порки мужиков солдаты попытались помириться с их женами и дочерьми. — Сколько прошли по Элиму? — спросил капитан, аккуратно застегивая все пуговицы Френча. — Верст семь, а то и восемь, — ответил Барсуков. Рубцов нахмурился. Неделю проползем до Нижней Лимска. Барсуков хотел сказать, что ветер взад, эдаким манером можно и неделю, но не решился. «Плетутся нога за ногу», — сказал он и сплюнул за борт. Капитан с минуту смотрел на тяжело бредущих в упряжке мужиков. Нехорошо усмехнулся. «Винтовку!» — Фельдфебель подал. Слушай команду! зычно крикнул капитан и протяжно, по кавалерийски, рысью марш. Мужики оглянулись, но ни один даже не попытался побежать. Капитан выругался сквозь зубы, положил ствол на штабель мешков, служивший стеной каюты, и прицелился. Впереди, саженных в тридцати от лодки у самой воды, Лежал крупный гранитный валун. Когда головной поравнялся с камнем, капитан спустил курок. От валуна брызнули осколки. Выстрел раскатился гулким эхом в окрестных распадках. Капитан закричал свирепо «Рысью марш!». Мужики, начиная с головного, перешли на бег, старательно взметывая ноги. Бичева натянулась сильнее, и звонче зажурчала бегущая вдоль бортов вода. То — То-то! — сказал Рубцов, возвращая винтовку Барсукову. — Гавриил Александрович! — простонала Сонечка. Капитан проворно перебрался в кают. — Гавриил Александрович! — томно протянула Сонечка. — Вы меня так напугали! На войне, как на войне, дорогая! Вы совсем меня не любите. Напротив, как могу, стараюсь быстрее доставить под родительский кров. Совсем, совсем не любите. Еще жалобнее повторила Сонечка. Капитан нагнулся к ней и постарался уверить ее в обратном. Сходку никто не скликал. Едва завозня с солдатами скрылась за Горбатом, далеко выдававшимся в ангару мысом, к церкви на место вчерашней экзекуции стал собираться народ. Одним из первых пришел Петруха Перфильев. Он, едва ли не единственный в селе, не явился вчера на площадь и потому не подвергся ни порке, ни стыдному страху. Но и у него был свой счет крупцовским карателем. Старший брат, Федор, лежал при смерти с проломленным теменем и в клочья порванной спиной. Жена Петрухи, хоть и пряталась, как велел муж, на задворках в черной бане, попалась в руки хмельному фельдфебелю Барсукову. Может и добро, что фельдфебелю, не солдату. Фельдфебель, по крайности, делиться ни с кем не стал. Пришли все, и поротые, и не поротые. А из пятерых, милостиво освобожденных капитаном от шамполов только Иван Федосеевич Голованов. Но хоть и собрались все, никто не брал на себя почин открыть сход. Дело это старости принадлежит, а Иван Степанович Петров прийти постерегся. Не молчали, сбившись кучками, Кричали в раз, перебивая друг друга. Денис прервал Петруха Перфильев молодого долговязого мужика, который матерился особенно яростно. Ты, спасибо, скажи, что не хворостиной драли, а то бы по сию пору щепки иззаду таскал. Зубы моешь! закричал Денис, свирепо таращи свои круглые на выкати глаза. Тебя бы так. А меня по что? — мрачно усмехнулся Петруха. — Я и до порки все понял. А тебе вот объяснить надо было, что к чему. Вот капитан и постарался. — Придет черед и капитану. — Видишь, как ты правильно заговорил. Со спокойной злостью продолжал буравить Петруха. — Вот и выходит оно, что порка на пользу. Денис снова взорвался бранью. Но тут толпа подалась к Поповскому дому. Вместе со всеми подошли и Денис с Петрухой. На крыльцо поднялся Иван Федосеевич Голованов. Он стоял прямой и крепкий, возвышаясь, как кедр над сосновой порослью. Картуз зажат в левом кулаке. Ветер шевелил темные с густой проседью волосы. «Мужики!» Сказал он негромко, но внятно. И толпа стихла, почувствовав скрытую силу этого густого голоса. «Совесть где наша? Долго ли будем терпеть?» «Ты-то чего потерпел?» С неостывшей еще злой обидой выкрикнул Денис. «Не мне твого!» — спокойно, но твердо ответил Голованов. «Не только позаду заду секут». По душе больнее. А ты знаешь, почему моей спине шампалов не досталось. Похвалилась попадья моей бабе, выручила де. Брусниковишь с медом по вкусу господину офицеру пришлась. А не набрала бы баба моя брусники, меня бы растянули, я ведь в аккурат третий с краю стоял. А я четвертый снова не утерпел Денис. За тебя, Ирода, отдувался. Петруха ткнул его кулаком в бок. Да хватит тебе, помолчи. Не то беда, что тебя секли, а меня нет, продолжал с мрачной сдержанностью Голованов. Беда, что порядку нет у нонешней власти. Кто палку взял, тот и копрал, кто захочет, тот и сечет. А мужику одни права, подставляй спину. А почему? Он в первый раз повысил голос. Наша вина. Смирного только ленивый не бьет. А ведь сила-то наша, мужики. Кованный его голос загудел на батом. Всем миром подымемся. Супротив нашей власти никто не устоит. В отряд вступили 43 человека. Винтовки были только у шестерых. Остальные с берданками и шомполками. Командиром выбрали Ивана Федосеевича Голованова. Он еще с Японской войны пришел с двумя лычками, младший унтер. Помощником к нему Петруху Перфильева. На том же собрании порешили послать связного в партизанский отряд Бугрова, который, по слухам, недавно занял село Кежму в низовьях Ангары.